«Но ты же сам сказал. Сознаю, что это неправильно». «Да, сказал. Можете меня исключать. Я перед ним извиняться не стану». «Послушай, Саня», — серьезно сказал Кораблев. «Мне с большим трудом удалось добиться, чтобы тебя вызвали на заседание педагогического совета. Но теперь я начинаю жалеть, что хлопотал об этом. Если ты явишься и начнешь говорить «никогда, можете исключать», «Тебя наверняка исключат. Можешь быть в этом совершенно уверен». Он сказал эти слова с особенным выражением. Я сразу понял, на кого он намекает. «Николай Антонович. Вежливый, обстоятельный, круглый. Мигом представился мне. Вот кто сделает все, чтобы меня исключили». «Мне кажется, что ты не имеешь права рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия». «Это не мелкое самолюбие, а честь, Иван Павлович!» Продолжал я с жаром. «Вы что же хотите? Чтобы я смазал историю с ромашкой, потому что она касается Николая Антоновича, от которого зависит, исключат меня или нет? Вы хотите, чтобы я пошел на такую страшную подлость? Никогда! Я теперь понимаю, почему он станет настаивать на моем исключении. Он хочет избавиться от меня, чтобы я уехал куда-нибудь и больше не виделся с Катей. Хм, как бы не так!» Я все скажу на педсовете. Я скажу, что Ромашка подлец, и что только подлец станет перед ним извиняться. Кораблев задумался. «Постой», — сказал он. «Ты говоришь, Ромашов подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоновиче, а потом ему доносят. Но как ты это докажешь?» «У меня есть свидетель. Валька». «Какой Валька?» «Жуков». Он мне буквально сказал, «Ромашка записывает в книжечку, а потом доносит Николаю Антоновичу, что о нём говорят». «Донесёт, а потом мне рассказывает. Я уши затыкаю, а он рассказывает. Это я вам передаю буквально». «Хм, интересно», — живостью сказал Кораблёв. «Так что же Валька молчал? Ведь он же, кажется, твой товарищ». «Иван Павлович, Ромашка на него влиял. Он на него смотрел ночью, а Валька этого не выносит. Потом он ему не просто так рассказывал. «А под честным словом?» «Конечно, Валька дурак, что давал ему честное слово. Но раз под честным словом, он уже должен был молчать, верно?» Кораблёв встал. Он прошёлся, вынул гребёнку и стал расчёсывать усы. Потом брови, потом снова усы. Он думал. У меня сердце стучало, но больше я не говорил ни слова. Пускай думает. Я даже стал дышать потише. Так боялся ему помешать». «Ну что ж, Саня, ведь ты все равно не умеешь хитрить», — сказал, наконец, Кораблев. «Как ты сейчас мне обо всем рассказал, так же расскажешь и на педсовете. Но с условием...» «С каким, Иван Павлович?» «Не волноваться. Ты, например, сейчас сказал, что Николай Антонович хочет тебя исключить из закати. Об этом не следует говорить на совете». «Иван Павлович, неужели я не понимаю?» «Ты понимаешь, но слишком волнуешься. Вот что, Саня, давай сговоримся. Я положу руку на стол, вот так, ладонью вниз, а ты говори и на неё посматривай. Если я стану похлопывать по столу, значит, волнуешься. Если нет, нет». «Ладно, Иван Павлович, спасибо. А когда заседание?» «Сегодня в три, но тебя вызовут позже». Он попросил меня прислать к нему Вальку, и мы расстались.